Глава третья. Адель вышла из душа чуть позже звонка мужа. Полотенце на голове, пушистый халат грел худенькое тело мерзлячки. Она присела на край кровати, уставившись на смартфон в ожидании повторного вызова. Аделина не открывала присланных фото, решив оставить их на потом. Сначала услышать родной голос и понять настроение Давида. Никуда эта гадость не денется. Она успела переварить сообщение о любовнице. Верить анонимам, себя не уважать. Надумала себе охлаждение, знает же о запуске двух новых предприятий. Страшно? Очень, зная свой характер. Не выдержит подтверждения измены Давида, не обладает его железными нервами, выдумала себе любовницу или нет, сумеет понять по ответам мужа. Адель забралась на кровать с ногами, укутавшись в покрывало. Холодно, надо добавить обогрев, пока не вернется горячий Давид. Она улыбнулась, откидывая голову на подушке. Как же соскучилась по его теплу. Не виделись почти месяц. Между ног заныло при воспоминании о поцелуях жестких, властных губ. Аделина сунула смартфон в объемный карман халата и перевернулась на живот, запустив руку под подушку мужа. Хотелось услышать запах любимого человека. Пальцы наткнулись на шелковистую ткань. Она потянула лоскуток на себя, а тот застрял, растягиваясь на резинке стрингов. Кровь ударила в голову. Чужое белье под подушкой Давида. Адель села. В руке остался ядовито-зеленого цвета треугольник. Она растерянно прошептала. Совершенно нелюбимый им цвет. Оправдывала идеальный вкус мужа или изменника. Адель пошатнулась и упала назад, откинув тряпицу в сторону. Пальцы горели, словно задела что-то невыносимо мерзкое, грязно-подлое под стать цвету. Сердце отказывалось верить в происходящее. Мысли путались, перескакивая с одного на другое. Что делать? Звонить, выплескивая злость или бежать? Что будет с детьми? Забрать с собой в неизвестность? Думать надо прежде всего о них, не о себе. Оставаться в комнате не было сил. Казалось, из всех щелей полез запах чужой промежности. Пальцы горели, источая вонь. Взгляд метался по спальне. Трусы упали ровно перед дверью, за которой вода. отмыть руки только не в своей ванной комнате. Она выскочила в коридор, позабыв про обувь, шлепала босыми ногами, направляясь в комнату для гостей. Та оказалась закрытой. Задетая напольная ваза с цветами рухнула на бок, расплескивая воду, но не разбилась. Лепестки алых роз плавали на воде как пятна крови. Вскинутая вверх голова кружилась, Аделина замерла в попытке сфокусировать взгляд на люстре. Валентина Петровна вышла на звук, растерзанный вид Адель накладывался на звонок Давида. Почему он так настаивал проследить за женой? «Что случилось?» Адель держала ладони вверх. «Мне надо отмыть руки». Валентина отошла от двери, перекрыв руками коридор. Недоумение в серых глазах, желание защитить от любой беды. «Заходи ко мне, дети уснули, устали с дороги, не шуми». Аделине не оставалось ничего другого, как шагнуть в комнату тетушки. Валентина повторила. «Что случилось?» Сначала руки. Она с ожесточением терла ладони губкой, нюхала, кривилась и снова подставляла под жидкое мыло. «Остановись!» – Валентина закрыла кран. «Еще чуть-чуть, и хлынет кровь!» Адель стряхивала воду с тонких пальцев на пол. «Возьми полотенце!» Старушка сунула снохе оранжевый махровый рушник. «Только потом отправь его в стирку!» Она кивнула, вглядываясь в брезгливо сморщенное лицо. «Как только расскажешь мне, что случилось!» Адель повернулась боком, показывая глазами на карман. «Возьми смартфон. Поймешь все сама». Валентина потемнела лицом, прочтя последнее СМС. Она говорила, чтобы не стояла в комнате тишина, а сама пыталась понять, что происходит. В измену Давида не верила. «Он набирал меня минуту назад. Спрашивал, почему не отвечаешь на звонки?» Адель отвечала по той же причине. Главное, не молчать. Она еще не решила, говорить ли о взорвавшей душу находке. Не успела, стояла под душем. Старушка кивнула. «Я так ему и сказала, просил присмотреть за тобой, словно чувствовал». Адель растянула губы в улыбке, а хотелось выругаться. «А может, знает кот, чью сметану съел?» Валентина перекрестилась. «Если сноха пытается улыбнуться, то можно немного успокоиться». «Нашла кота! Пять десятков уже, а ты все ревнуешь его, как молодого!» «Кому, как не мне, знать его силу!» Пухлые губы дрожали. Пол офиса на него облизывается. Хорош собой, богат. Кто даст ему его возраст? А куда убрать седину с головы? Ты его сметана! Она в сердцах махнула рукой. Даже слышать ничего не хочу. Тогда давай вместе посмотрим на то, что лежит на почте. Адель наконец зашла в присланные фотографии и замерла, открыв рот.